Послесловие автора. Всем привет. Давно не виделись. Прошло 4 месяца с тех пор, как в январе был опубликован Ява улыбается на рассвете. Благодаря многочисленным голосам поддержки я каким-то образом смог приступить к работе над вторым томом Сумеречного певца. Может быть, из-за того, что я потерял чувство времени, или из-за того, что само время безжалостно утекало незаметно для меня, все эти 4 месяца я ощущал нетерпение. Это довольно странно. Я же вроде бы не ленился. Эх, наверное, всё-таки ленился. Ну ладно, остаём в стороне признание Лентея. Для меня второй том выбор музыкальной девушки на борьбе с предычно расставленных эпизодов об одноклассниках. А что думаете вы? Атмосфера в классе Наица, мир вне академии, цивилизация. Кроме того, ещё одна особая профессия помимо певчих гелша. Песни с другим чувством, нежели в первом томе. Все эти составляющие внешнего мира я хотел описать ещё до публикации первого тома, но в нём не хватило на них места. В этой работе я очень старался создать настроение, похожее на его, но всё-таки немного отличающееся. Буду счастлив, если вам оно понравилось. Однако, хоть этот том и можно назвать история одноклассников, хорошо заметно, что его главная тема является Гилша. Мне кажется, что даже не будет преувеличением сказать, что центром этого тома является Ада. Садзоносан «Вам нравится Ада, не так ли?» Прямо указала мне на положение дел редактор Кейсама. «Нет, скорее я предпочитаю Клауса». «А?» В любом случае, в первом томе было так же. В «Сумеречном песнопевце» у каждого персонажа существует своя важная сцена. Более того, не будет преувеличением сказать, что эпизоды, где каждый отдельный персонаж занимает место главного и составляют собой единое целое. Второй том был посвящен Аде. Я думаю, есть люди, заметившие, что в качестве подготовки для превращения в главную героиню во втором томе «Ада единственная» возникала почти повсюду в первом, хотя описания одноклассников Нейта почти не было. Главными героями этой истории являются Нейт и Клюэль, но иногда им помогают Ксинс, учителя Академии и другие взрослые. Иногда их спасают одноклассники, я буду счастлив, если вы продолжите внимательно наблюдать за их дальнейшим ростом. Теперь я немного расскажу о третьем томе, который выйдет в июле. В прошлом Радога и Ночь обменялись обещаниями. Об этом старом обещании пойдёт речь в третьем томе. Второй том немного приоткрыл завесну над внешним миром, и третий том продолжит эту историю. В действительности, я имею в виду, что третий том будет наконец создавать настоящее ощущение сумрачного певца. Спустя много лет после тех старых обещаний будут новые клятвы, новые обещания. В третьем томе развернётся история, которую можно будет назвать Новый Завет. В третьем томе будет рассказано о новых песнях и обещаниях, сделанных мальчиком Цветоночи, накопившиеся к настоящему моменту загадки и вопросы по ним много будут получить ответы. Буду счастлив, если вы продолжите следить за этой историей. Объявление о публикации короткого рассказа. Fmae вышел в второй том, в июле выходит третий. Промежуток между ними 3 месяца. В течение этих 3 месяцев ежемесячный Dragon магазин издательства Fujimi Bunko Будет опубликован короткий рассказ по Сумеречному песнопевцу. Плана на 2007 год: май Сумеречный песнопевец 2. Ежемесячный Dragon Magazine, июльский номер, первая часть рассказа и его специальное издание. Июнь Ежемесячный Dragon Magazine, августовский номер, вторая часть рассказа. Июль Сумеречный песнопевец 3. Ежемесячный Dragon Magazine, сентябрьский номер, третья часть рассказа. Что-то вроде этого. Более точные даты будут доступны в издательстве и магазинах, а также на моей домашней страничке и в блоге. Пожалуйста, пользуйтесь. Публикация в течение трёх месяцев означает, что короткий рассказ будет состоять из трёх частей. А разумеется, с таким частым выходом публикации, от которого я хватаюсь за голову, уже сейчас приходится напряжённо работать над содержанием. Иногда я говорю себе «бесполезно, я никак не успею». Но всё-таки стараюсь изо всех сил. На самом деле я бормочу эти слова каждый вечер, но это секрет. Секрет. И, кстати, эпизод, описанный в первой части рассказа, будет происходить в промежутке между вторым и третьим томом. Кроме того, специальное издание будет иметь увеличенное число страниц, поэтому прошу обратить на него внимание. Содержание второй и третьей частей «Секрет», но я планирую, что там появятся почти все из существующих ныне персонажей. Там даже будут эпизоды, которые я не сумел уместить в основные тома, поэтому буду счастлив, если вы отнесётесь к короткому рассказу так же, как к основному. Так, кстати, был бы очень благодарен, если бы вы написали в анкете читателей ежемесячного драгоного магазина Сумеречный песнопевец интересен и отправили бы их почты в редакцию. Вот так прямо и говорю. На этом закончил с рекламой. С тех пор, как я закончил писать первый том эпоныне. Я уже писал об этом раньше, но повторю. Я очень благодарен всем вам за множество писем и имейлов. E Мне очень дороги мысли каждого из вас. Я перечитываю их примерно раз в неделю, а В первом томе появилось достаточно большое количество персонажей, и многие из них понравились читателям, чему я безгранично рад. В голосование популярности персонажей особенно выделяется летучая ящерица Цвета Ночи. Этот уважаемый господин, уважаемая рептилия, очень этим доволен. Он даже может попасть в тройку победителей. Согласны ли вы, люди, с тем, чтобы ящерица стояла на подиуме? Нравится ли вам, как идёт история? И наконец, Я вновь полагался на усилия очень многих людей, чтобы второй том был опубликован. В первую очередь, конечно, ведущие и редакторские сами, которые бесконечное число раз перепроверял рукопись второго тома и полировал её. Конечно же, такие Окими Хасана, который нарисовал замечательные иллюстрации, также как и в первом томе. Большое спасибо им обоим за то, что они нашли для меня время в своём очень забитом расписании. Когда я подхватил простуду и неделю валялся в постели, семья поддерживала меня всеми способами. Ну и, конечно же, я благодарен всем тем, кто прочитал первый том, и теперь перешёл ко второму. По скриптам, всем тем, кто присылал мне письма и имейлы. E я постараюсь ответить на всё присланное мне в течение 3 месяцев. Если в течение этого срока вы не получите ответа, то, пожалуйста, напомните мне о нём с помощью комментариев на моей домашней страничке или в блоге, и я постараюсь ответить вам как можно быстрее. Пожалуйста, продолжайте поддерживать меня и дальше. Итак, надеюсь, что встречусь с вами в коротком рассказе в третьем доме. Большое спасибо за то, что приобрели об этом истории. Однажды в мае, когда я слушал Саухики на море от Сикаты Акико, Садзана Кей читал Адреналин.